Глава 16 Мастер-мечник. формы, нежны прикосновения. Боги многим однажды ее даровали. И дерзновенных постигло крушение. Были очень точны, но меры не знали. Из песни перебора слушателей. Строфа двадцать «Знаешь», — сказал Мож, стоявший рядом с Каладином, «Я предполагал, что это место будет... больше», — предположил Дрехи с легким акцентом. «Лучше», — ответил Мош и обвел тренировочную площадку многозначительным взглядом. «Здесь все так же, как и там, где тренируются темноглазые солдаты». Здание предназначалось для светлоглазых далинора В центре имелся большой открытый внутренний двор с толстым слоем песка. Приподнятая деревянная пешеходная дорожка огибала площадку располагаясь между песком и окружавшей его узкой постройкой глубиной всего в одну комнату. Это сооружение закрывало двор со всех сторон, не считая фасада, где возвели стену с арочным входом. Крыша здания была широкой, и тень от нее падала на деревянную дорожку. Светлоглазые офицеры болтали в тени или наблюдали, как посреди залитого солнечным светом двора кто-то тренируется. Ревнители сновали туда-сюда, разнося оружие или напитки. На тренировочных площадках всегда так. Каладин посетил несколько комплексов, подобных этому, в основном в те времена, когда еще был новобранцем в армии Амарама. Он стиснул зубы, упираясь пальцами в арку, ведущую к площадке. Прошло семь дней после прибытия Амарама в военные лагеря. Семь дней Каладин был вынужден мириться с тем фактом, что Амарам и Дайнар — друзья. Юноша решил что будет шквально счастлив в связи с прибытием Аморома, ведь это, в конце концов, означало, что появился шанс наконец-то проткнуть предателя копьем. «Нет», — подумал Каладин у входа на тренировочную площадку, «не копьем, ножом. Я хочу быть с ним рядом, лицом к лицу, чтобы видеть, как он паникует, умирая. Я хочу почувствовать, как нож войдет в его тело». Каладин махнул своим людям и прошел под аркой, вынудив себя сосредоточиться на окружающем, а не на Амарами. Арка была из хорошего камня, добытого в каменоломне поблизости, и форма у нее была обычная, с усиленной восточной стороной. Судя по скромным отложениям крема, эти стены воздвигли недавно. Еще один признак того, что Далинор начал считать военные лагеря чем-то постоянным. Он сносил простые временные строения и заменял их крепкими зданиями. «Не знаю, чего ты ждал», — сказал Дрейхи Моашу, оглядевшись по сторонам. «Каким образом тренировочная площадка для светлоглазых может отличаться от обычной? Ты думал, тут алмазная пыль вместо песка? Ой-ой-ой», усмехнулся Каладин. «Понятия не имею, как она может отличаться», — ответил Моаш. «Просто они ведь сами над ней так трясутся». «Никаких темноглазых на особенной тренировочной площадке. Я не понимаю, что в ней такого особенного?» «Все дело в том, что ты не думаешь, как светлоглазый», — пояснил Каладин. «Это место особенное по одной простой причине. И по какой же?» «По той, что нас тут нет», — сказал Каладин и пошел вперед. «По крайней мере, обычно». С ним были Дрехи, Моши и еще пятеро членов четвертого моста и выживших солдат из прежней Кобальтовой гвардии. Даллинард передал их под командование Каладина, и того ожидал приятный сюрприз — они приняли нового командира без единого возражения. Все произвели на него сильное впечатление — кобальтовая гвардия заслужила свою репутацию. Несколько гвардейцев, все темноглазые, ели теперь вместе с четвертым мостом. Они попросили выдать им такие же нашивки, и Каладин выполнил просьбу — но приказал пришить эмблему кобальтовой гвардии на другое плечо и продолжать носить ее в знак гордости. Капитан, держа копье в руке, подвел свой отряд к группе ревнителей, которые поспешили навстречу. Ревнители были в воренских религиозных нарядах, просторных туниках и штанах, перевязанных на талии обычными веревками, одежды нищих. Они были рабами и в то же время не были. Каладин раньше уделял им не особо много внимания, Его мать, наверное, сокрушалась бы по поводу того, как мало для него значили религиозные предписания. Но Каладин решил, что раз уж всемогущий о нем не очень-то заботится, почему бы не ответить взаимностью? — Это тренировочная площадка для светлоглазых, — строго проговорила старшая ревнительница. Она была стройной и гибкой женщиной, хотя о ревнителях не следовало думать как о мужчинах или женщинах. У нее была обритая наголо голова, как и у спутников, которые носили аккуратные бороды без усов. «Капитан Каладин, четвертый мост!» — представился юноша, окидывая тренировочный зал взглядом и опуская копье на плечо. Во время тренировки тут легко мог произойти несчастный случай. Ему придется быть очень внимательным. «Мы здесь, чтобы охранять сыновей Халина, пока они тренируются!» «Капитан?» — насмешливо переспросил один из ревнителей. «Ты?» Другой жрец что-то ему шепнул и вынудил замолчать. Новости о Каладине быстро распространились по лагерю, но ревнители нередко вели замкнутую жизнь. «Дряхи!» — проговорил Каладин, указывая направление. «Видишь ко мне почки в верхней части той стены?» «Ага. Они там выросли не сами по себе. Значит, туда можно забраться». «Разумеется, можно», — сказала главная ревнительница. «Лестница в северо-западном углу. У меня есть ключ». «Хорошо. Тогда впустите его» распорядился Каладин. «Дрехи будешь наблюдать сверху. Слушаюсь». Дрехи рысью побежал к лестнице. «И какая опасность, по-твоему, угрожает им здесь?» спросила жрица, скрестив руки на груди. «Я вижу много оружия», — пояснил Каладин. «Много людей, которые входят и выходят, и...» «Это что, осколочные клинки?» «Ума не приложу, что может пойти не так». Он многозначительно уставился на женщину, и она со вздохом передала ключ помощнику, который побежал следом за Дрехи. Каладин определил посты всем своим спутникам. Они разошлись по местам, и остались только они с Муашем. Худощавый мостовик немедленно повернулся к осколочным клинкам, стоило о них упомянуть, и теперь не сводил с оружия жадного взгляда. Пара светлоглазых с клинками перешла в центр покрытого песком двора. Один клинок был длинный и тонкий, с массивным перекрестьем, другой — широким, громадным, со зловещими шипами, слегка похожими на языки пламени, которые торчали с обеих сторон в нижней трети лезвия. Режущая кромка обоих мечей была покрыта защитными накладками, подобными неполным ножнам. «Хм, не узнаю ни одного из них. Я считал, что знаю всех осколочников в лагере», — сказал Мош. «Они не осколочники», — пояснила ревнительница. «Они используют королевские клинки». элакор позволяет другим людям брать свой осколочный клинок?» — спросил Каладин. «Это великая традиция». Жрица была явно раздражена необходимостью объяснять. «Великие князья в своих собственных княжествах, до объединения, делали то же самое, а теперь это обязанность и честь для короля. Мужчины могут использовать осколочный клинок», и осколочный доспех короля, чтобы упражняться. Светлоглазые в наших армиях должны уметь обращаться с осколками ради общего блага. Клинок и доспех непросты в обращении, и если осколочник погибнет во время битвы, то очень важно, чтобы кто-то другой смог ими незамедлительно воспользоваться». «В этом есть смысл», — решил Каладин, хотя ему трудно было представить, что светлоглазый позволял кому-то притрагиваться к своему клинку. «У короля два осколочных клинка?» «Один принадлежал его отцу, и теперь его используют для тренировки осколочников», — ревнительница посмотрела на сражавшихся. «Валеткари всегда были лучшие осколочники в мире, отчасти благодаря этой традиции. Король намекал, что однажды, возможно, передаст клинок своего отца достойному Кал Каладин, понимающе кивнул. «Неплохо», — сказал он, — «готов поспорить?» Множество людей желают поупражняться с клинками, и каждый намерен доказать, что он самый умелый и заслуживает получить такой меч. Эллокор придумал отличный трюк, чтобы сделать тренировку привлекательной для кучи народа. Ревнительница фыркнула и ушла. Каладин посмотрел, как осколочные клинки мелькают в воздухе. Воины, сжимавшие их, с трудом понимали, что делают. Настоящие осколочники, которых он видел и с которыми сражался, не дергались так нелепо, размахивая огромными мечами, как шестами, даже во время недавней дуэли Адалина. Каладин, клянусь бурей! — воскликнул Моаш, наблюдая за уходящей священнослужительницей. — И ты смеешь упрекать меня в неуважении? — Хм! «Короля следует называть Ваше Величество», — указал Мош. «А еще ты намекнул, что светлоглазые ленивы, и их приходится обманом завлекать на тренировку. Кажется, мы должны избегать проблем со светлоглазыми». Каладин отвел взгляд от осколочников. Он увлекся и распустил язык. «Ты прав», — согласился капитан. «Спасибо за напоминание». Мош кивнул. «Ты мне нужен у ворот», — сказал Каладин, ткнув пальцем. Вошли несколько паршунов, неся ящики, видимо, с провизией. Этих не стоило опасаться. Или стоило. Обращая особое внимание на слуг, оруженосцев и прочих с виду безобидных людей, которые приблизятся к сыновьям Дален Рахалина, нож в бок от кого-нибудь безобидного — один из лучших способов устранить врага. — Ладно. Но скажи-ка мне, Кэл, кто такой этот... — Амаром? Каладин резко повернулся к Моашу. Я вижу, как ты на него смотришь, пояснил Мош. Вижу, какое у тебя делается лицо, когда другие мостовики упоминают о нем. Что он тебе сделал? Я был в его армии. Сражался за него. Перед тем как Мош взмахом руки указал на лоб Каладина. Так это его работа. Ага. Выходит он совсем не тот герой, о котором люди судачат, продолжил Мош. Его это открытие как будто порадовало. У него самая темная душа из всех, кого я когда-нибудь знал. Мош взял Каладина за руку. — Мы найдем способ им отомстить. Садесу, Амарму, тем, кто так с нами поступил. Вокруг него вскипели спрены гнева, точно лужицы крови на песке. Каладин посмотрел приятелю в глаза и кивнул. — Меня это устраивает. Мож закинул копье на плечо и рысью побежал к посту, указанному капитаном. Спрены гнева исчезли. — Ему тоже не помешало бы научиться улыбаться чаще, — прошептала Сил, устраиваясь на его плече. Каладин и не заметил, как она подлетела. Юноша начал обход периметра тренировочного комплекса, подмечая все входы и выходы. Возможно, он переусердствовал. Каладин просто предпочитал хорошо выполнять свои обязанности а прошла уже целая вечность с той поры, как ему приходилось заниматься чем-то иным, кроме спасения четвертого моста. Время от времени казалось, что его работу невозможно выполнить хорошо. На прошлой неделе во время великой бури кто-то снова пробрался в комнаты Даллинора и нацарапал второе число на стене — обратный отсчет, указывающий на ту же дату, до которой оставалось чуть больше месяца. Великий князь не был этим обеспокоен и пожелал, чтобы о происшествии молчали. «Вот буря! Неужели он сам писал эти глифы во время припадков? Или это делал какой-то спрен? Каладин был совершенно уверен, что на этот раз ни одной живой душе не удалось бы пробраться мимо него незамеченной. «Ты не хочешь обсудить то, что тебя тревожит?» — спросила Сил с его плеча. «Я беспокоюсь о том...» что происходит с далинором во время великих бурь объяснил каладин эти цифры что то не так ты все еще видишь тех спренов красной молнии наверное да их трудно заметить а ты их не видел каладин покачал головой крепче сжал копье и вышел на дорожку с нее заглянул в столовую там все стены были увешаны деревянными тренировочными мечами которые размером со клинки и учебными доспехами И это все, что тебя волнует, допытывалась Сил. А что еще может меня волновать? Амаром и Далинор. Тоже мне проблема. Далинор Халин дружит с одним из худших убийц, с которыми мне доводилось встречаться. Ну и что? Далинор светлоглазый. Он, наверное, дружит со множеством убийц. Каладин. Знаешь, а ведь Амаром хуже Садаса." Продолжил он обходя кладовую в поисках дверей. Все знают, что Садас крыса. «Он этого не скрывает». «Ты мостовик», — сказал он мне, — «я собираюсь тебя использовать, пока ты не сдохнешь». А вот Амором обещал вести себя иначе, как те светлорды из старых сказок. Обещал, что защитит Тьена, притворился честным человеком. садясь до таких глубин подлости и не добраться. Далинар не такой, как Амором», — попыталась убедить его сил. «Ты же это знаешь». «Люди говорят о нем то же самое, что говорили, все еще говорят про Амарама». Каладин вышел на свет и продолжил обходить тренировочную площадку, минуя светлоглазых дуэлянтов, которые сражались, взметая песок, пыхтя, потея и оглашая округу треском деревянных мечей, ударявшихся друг о друга. Каждую пару с полдесятка темноглазых слуг с полотенцами и флягами, а у многих были один-два паршуна. Они подносили стул, если хотелось отдохнуть. Буря-отец! Даже в таком обычном деле, как тренировка, светлоглазые вели себя, как неженки. Сил взмыла перед лицом Каладина и налетела на него ураганом, самым настоящим. Она зависла прямо перед ним, стоя на грозовой туче, в которой сверкали молнии. «Ты и в самом деле считаешь, — строго проговорила она, — что дали нархолин!» только притворяется честным человеком». «Я?» «Каладин, не лги мне!» Сил шагнула вперед, тыкая в него пальцем. Миниатюрная девушка Спрен в этот момент казалась огромной. «Никаких обманов! Никогда!» Он глубоко вздохнул и, помедлив, сказал. «Нет, нет. Далин род дал за нас свой клинок. Он хороший человек. Я это знаю». «Амором обвел его вокруг пальца. Он и меня обвел вокруг пальца, так что, наверное, мне не стоит слишком уж сильно винить Халина». Сила резко кивнула, туча рассеялась. «Тебе нужно поговорить с ним про Аморома», — посоветовала она, идя по воздуху возле головы Каладина, который продолжил осмотр здания. Из-за маленьких шагов Спрен должна была отстать, но этого не происходило. «И что я ему скажу? Пойду...» и обвиню Светлоглазова Третьего Дана, что он убил собственных солдат? Украл мой осколочный клинок? Я буду выглядеть идиотом или безумцем. Но сил! Он не станет меня слушать. Пусть Дали и хороший человек, но он не позволит мне злословить о могущественном Светлоглазом. Так уж устроен мир, и, поверь, я не лгу. Он продолжил осмотр, желая узнать, что находится в комнатах, откуда можно наблюдать за тем, как кто-то сражается на арене. Одни комнаты были кладовыми, другие предназначались для принятия ванн и отдыха. Светлоглазые любили принимать ванны. Некоторые помещения оказались заперты, поскольку внутри находились светлоглазые, приходившие в себя после дневных тренировок. В дальней части здания, противоположной от входных ворот, были жилые помещения ревнителей. Каладину еще не доводилось видеть столько суетящихся бритоголовых людей в простых одеяниях. В его родном поде городоначальник держал лишь несколько морщинистых старых жрецов, которые обучали его сына. Они время от времени приходили в город, чтобы возжечь молитвы и помочь темноглазым возвыситься в своих призваниях. Эти ревнители, похоже, сильно отличались. У них было телосложение воинов — и они нередко присоединялись к тренировкам светлоглазых, если тем требовался партнер. Некоторые обладали темными глазами, но все равно использовали мечи. Их не считали ни светлоглазыми, ни темноглазыми, они были просто ревнителями. «А что мне делать, если один из них попытается убить одного из князьков? Буря-свидетельница, кое-что в работе телохранителя вызывало в нем бешенство». Если вокруг ничего не происходило, трудно разобраться, в чем дело, просто ли нет угрозы или удалось отпугнуть вероятных убийц. Наконец-то прибыли Адалин и его брат, оба в осколочных доспехах со шлемами под мышкой. Их сопровождал Скар и несколько бывших членов Кобальтовой гвардии. Телохранители отдали капитану честь, когда он подошел и взмахом руки отпустил их, официально приняв вахту. Скару предстояло присоединиться к Тефту и отряду, защищавшему Далинера и Навани. «Светлорд, здесь настолько безопасно, насколько мне удалось это обеспечить, не прерывая тренировки», рапортовал Каладин, приближаясь к Адалину. «Я и мои люди будем следить за всем, пока вы тренируетесь, но немедленно кричите, если вам покажется, что что-то не так». Адалин хмыкнул, изучая площадку и почти не обращая внимания на Каладина. Он был высоким и в его густых золотисто-русых волосах виднилось лишь несколько черных алитейских прядей. У Даллинара совсем другие волосы. Вероятно, мать Адалина была из риры. Каладин повернулся, намереваясь пойти в северную часть внутреннего двора на позицию, противоположную той, которую занимал Моаш. «Мостовик!» — крикнул ему вслед Адалин. «Ты же вроде решил обращаться к людям согласно их званию. Разве ты не называешь моего отца сэр?» «Он мой непосредственный командир!» Калдин повернулся к нему. Простой ответ казался наилучшим. «А я...» «Нет?» — спросил Адалин, нахмурившись. «Нет!» «А если я отдам тебе приказ?» «Светлорд, я выполню любое разумное указание. Но если вам понадобится, чтобы кто-нибудь принес чай в перерыве между поединками, придется послать кого-то другого. Здесь наверняка многие желают полезать вам пятки». Адалин шагнул к нему. Хотя темно-синий осколочный доспех прибавлял юноше всего лишь пару дюймов, он выглядел как гора. Возможно, слезанием пяток Каладин перегнул палку. И все-таки Адалин Халин олицетворял собой кое-что привилегии светлоглазых. Он был не таким, как Амаром или Садас, которые пробуждали в Каладине ненависть. Люди вроде Аделина его просто раздражали, напоминая, что в этом мире кто-то потягивал вино и носил роскошные наряды, в то время как кого-то другого могли из прихоти превратить в раба. Я обязан тебе жизнью, прорычал Аделин, как будто ему больно было произносить эти слова. Лишь поэтому я еще не выкинул тебя из окна. Он протянул руку и бронированным пальцем ткнул Каладина в грудь. Но я не настолько терпелив, как мой отец, мостовичок. С тобой что-то не так. Только вот я пока не понял, что именно. Я за тобой слежу, не забывая о своем месте. Прекрасно. Свет, лорд, я охраняю вашу жизнь. Каладин оттолкнул палец в сторону. Это и есть мое место. Я сам могу о себе позаботиться, отрезал Адалин, повернулся и пошел по песку, брицая доспехом. «Ты лучше за моим братом следи!» Каладин более чем обрадованный его уходом пробормотал. «Балованный мальчишка!» Он предполагал, что Адалин на пару лет старше. Лишь недавно Каладин сообразил, что, еще будучи мостовиком, пережил свой двадцатый день рождения и даже не вспомнил о нем. Адалину двадцать с небольшим, но ребячество почти не зависело от возраста. Ренарин стоял у входных ворот в доспехе, некогда принадлежавшем далинору с призовым осколочным клинком, и чувствовал себя очень неуютно. Вчерашняя быстрая дуэль Адалина была темой для сплетен во всех военных лагерях, и Реннерину предстояло пять дней таскать меч с собой, чтобы узы окрепли и оружие можно было отпустить. Доспех молодого человека был естественного цвета темной стали, без окраски. Таким предпочитал его видеть Далинар. Отдав доспех, великий князь продемонстрировал, что считает необходимым одержать свои следующие победы в качестве политика. Это был похвальный ход. Нельзя, чтобы люди постоянно следовали за тобой из страха перед силой и жестокостью, или даже из почтения к тому, что ты лучший воин. Чтобы стать настоящим вождем, требуется куда большее. Но все-таки Калладину хотелось бы, чтобы Далина расставил доспех себе. Четвертому мосту шло во благо все, что помогало этому человеку сохранять жизнь. Каладин прислонился к колонне, скрестил руки на груди, пристроив копье на сгибе локтя, и стал следить за происходящим во внутреннем дворе и за всеми, кто приближался к князькам. Адалин подошел к брату, схватил его за плечо и потащил через весь песчаный двор. Сражавшиеся там прерывали бой и кланялись, пусть и не по всей форме, или отдавали честь проходившим мимо наследникам дома Халин. Группа одетых в серые ревнителей собралась в дальней части двора, и женщина, с которой Каладин уже встречался, подошла к братьям, чтобы поговорить. Адалин и Реннерин вежливо поклонились ей. Прошло три недели, как Ренорин получил доспех. Почему Адалин так медлил, прежде чем привести его на тренировки? Может, ждал дуэли, чтобы добыть для парнишки еще и клинок? На плечо Каладина опустилась Сил. Адалин и ей кланяются. — Ага, — сказал Каладин. — Но разве ревнители не рабы? Разве они не принадлежат их отцу? Капитан кивнул. — В поступках людей нет смысла. — Если ты это поняла только сейчас, то наблюдала за людьми недостаточно пристально. Сил взъерошила волосы, которые шевелились очень правдоподобно. Сам жест был весьма человеческим. Похоже, она все-таки наблюдала за людьми внимательно. «Мне они не нравятся», — беспечным тоном заявила она. «Ни тот, ни другой, ни Адалин, ни Реннерин. Тебе вообще не нравятся осколочники?» «Именно!» «Ты уже говорила, что клинки — мерзость», — добавил Каладин. «Но ведь они принадлежали сияющим. Выходит, сияющие что-то делали не так». «Что ты нет?» — возразила она с таким видом, словно он сказал полнейшую глупость. «В те времена осколки не были мерзостью. Что изменилось?» «Рыцари!» — бросила Сил и притихла. «Рыцари изменились!» «Значит, в оружии как таковом нет ничего омерзительного. Просто оно попало в руки неправильных людей». «Правильных людей больше нет», — прошептала Сил. «Может, и не было никогда». «А откуда они вообще появились спросил каладин осколочные клинки осколочные доспехи современные фабриали им в подметке не годятся так откуда же древние раздобыли такое удивительное оружие сил молчала у нее была раздражающая привычка умолкать когда он задавал слишком конкретные вопросы ну подтолкнул каладин хотела бы я тебе рассказать так расскажи хорошо бы чтобы все так и случилось Но не случится. Каладин вздохнул и опять сосредоточился на Адалине и Ренерине, как ему и полагалось. Старшая ревнительница отвела их в самую дальнюю часть внутреннего двора, где на песке сидели еще несколько человек. Они тоже были жрецами, но выглядели как-то иначе. Может, это учителя? Пока Адалин с ними разговаривал, Каладин еще раз окинул двор быстрым взглядом и нахмурился. — Что такое? — спросила Сил. «Человек, в тени вон там!» Каладин махнул копьем к месту под карнизом. Там стоял мужчина, скрестив руки и опершися деревянные перила высотой по пояс. «Он следит за братьями?» «Хм, тут все следят!» «Этот другой», — возразил Каладин. «Идем?» Юноша двинулся небрежной походкой, без угрозы. Незнакомец, скорее всего, лишь слуга. Длинноволосый, с короткой, но неаккуратной черной бородой, в просторном желто-коричневом одеянии, под поясанным веревкой. Этот человек казался в тренировочном зале не на своем месте, и это само по себе, видимо, служило доказательством, что он не убийца. Лучшие убийцы никогда не выделялись. И все-таки незнакомец был крепкого телосложения, со шрамом на щеке, возможно, сражался. Лучше проверить. Он внимательно наблюдал за Ренорином и Адалином, и Каладину не было видно, светлые у него глаза или темные. Когда Каладин приблизился, под ногами у него заскрипел песок, незнакомец тотчас же повернулся, и Каладин инстинктивно взял копье на изготовку. Теперь он видел глаза этого человека, карие, но не мог понять, сколько ему лет. Глаза почему-то казались старыми, однако на лице незнакомца морщин было куда меньше, чем полагалось бы. Может, тридцать пять, а может и семьдесят. «Слишком молодой», — подумал Каладин сам не зная почему. Он опустил копье. «Прости, я что-то неспокойный. Всего пару недель на этой работе», — Кал попытался сказать это примирительным тоном. «Не сработало». Незнакомец окинул его взглядом с головы до пят, все еще демонстрируя сдержанную угрозу воина, который решает нанести удар или нет. Наконец он отвернулся от Каладина и, расслабившись, вновь принялся наблюдать за Адалином и Реннерином. «Кто ты такой?» — спросил Каладин, приближаясь. «Я новичок, как и сказал. Я пытаюсь узнать, как кого зовут. Ты мостовик, тот, который спас великого князя. Верно. Не надоедай», — отмахнулся незнакомец. «Не тронуй от твоего принца, забери его преисподнее». Мужчина говорил низким хриплым голосом, скрижащищем и со странным акцентом. «Он не мой принц», — возразил Каладин, — «но я за него отвечаю». Опять оглядел незнакомца и кое-что заметил. Светлая одежда, подвязанная веревкой, очень напоминала ту, что носили некоторые ревнители. Каладина сбила с толку шевелюра. «Ты солдат», — догадался он, — «точнее, бывший». «Ага, звать меня Зайхель». Каладин кивнул, все встало на свои места. Время от времени солдаты, которым некому было возвращаться с войны, присоединялись к орденам. Кэл предполагал, что для этого требуется хотя бы обрить голову. «Может, Хеф тоже в одном из таких монастырей?» — мелькнула рассеянная мысль. «Чтобы он подумал, увидев меня сейчас. Наверное, гордился бы. Хеф всегда считал, что гвардия — самая почетная из разновидностей солдатской службы». «Что они делают?» — просил Каладин Зайхеля, кивком указывая на Ренорина и Адалина, которые, хотя это и было нелегко, в осколочном доспехе, сели на землю перед старшими ревнителями. Зайхель фыркнул. — Один из учителей должен взять младшего Халина в ученики. — Разве не ученик выбирает учителя? — Ничего подобного. — Но ситуация непростая, да. — Принц Ренорин почти не изучал искусство владения мечом. Зайхель помедлил. «Большинство светлоглазых мальчиков избираются учителями к тому моменту, как им исполняется десять». Каладин нахмурился. «Почему же он ничему не учился?» «Из-за каких-то проблем со здоровьем». «И они могут ему отказать?» — удивился Каладин. «Сыну самого великого князя?» «Могут, но, скорее всего, не станут. Смелости не хватит». Мужчина прищурился, увидев, как Адалин встал и махнул ему. «Преисподняя!» — Я знал, что это подозрительно. Он тянулся с этим, пока я не вернусь. «Мастер -мечник — Мастер-мечник Зайхель! — позвал Адалин. — Вы не сидите вместе с остальными! Зайхель вздохнул, потом бросил на Каладина покорный взгляд. — Я, видимо, тоже недостаточно смелый. Постараюсь не причинять ему слишком много боли. Он обошел перила и побежал к Адалину, который с готовностью пожал учителю руку и указал на Ренарина. Зайхель резко выделялся среди прочих ревнителей, с их наголобритыми головами, аккуратно подстриженными бородами и куда более чистой одеждой. «Хм, он не показался тебе странным?» — спросил Каладин. «Вы все кажетесь мне странными», — беспечно ответила Сил. «Все, кроме камня, потому что он очень хорошо воспитан». «Он считает тебя божеством. Тебе стоило бы его в этом разубедить». «Что? Так ведь я действительно божество». Он повернул голову и уставился на девушку с Спрэна на своем плече. «Сил!» «Правда-правда, я такая!» Она ухмыльнулась и подняла ручку с сомкнутыми пальцами, словно ухватив что-то очень маленькое. «Я малюсенькая частичка божества, совсем малюсенькая. Кланяйся мне, разрешаю!» «Это будет непросто!» «Поскольку ты сидишь у меня на плече», — пробормотал он и заметил, как в ворота вошли Лопан и Шен, скорее всего, с ежедневным донесением от Тефта. «Пойдем, посмотрим, нужен ли от Тефту, а потом сделаем еще один обход и проверим, как там дрехи и Мош».